А Скарлетт чувствовала, как гнев и бессильная ярость шевелится в ее груди, как тя ее словно хищный зверь. Снова он, как и подобает джентльмену, произносил вежливые слова, слова соболезнования, но сам не верил в них ни на грош. Этот человек издевается над ней. Он знает, что она не любила Чарльза.